Глава двенадцатая, в которой лиса показывает клыки. Громкий виск железных колес, отвратительная вонь гнили, паническая мысль. «Где я?» Марк обнаружил себя стоящим в старом поезде. Вагон железным червем несся с огромной скоростью, разрезая непроглядную тьму. Тусклый желтый свет окрашивал в тошнотворные цвета, лежащие на полу горы мусора. Марку приходилось обеими руками держаться за ржавую трубу порочня, чтобы не упасть. Он обернулся и увидел в дальнем конце поезда темную фигуру, одновременно похожую и не похожую на человеческую. Этот кто-то был искривленной массой плоти и рваной одежды. Два отростка, слабо похожих на головы, торчали из этого месива. Это существо будто бы состояло из нескольких сшитых друг с другом людей. Оно двинулось вперед, и Марк увидел. Глаза. Множество глаз, покрывающих больную бледную плоть уставившиеся, осуждающие, рыдающие, покрасневшие, смеющиеся. Марку хотелось закричать, но он не смог выдавить из себя ни звука. Он попытался отступить, споткнулся о что-то скользкое и провалился в серую бездну, прежде чем успел коснуться грязного пола. «Ну просыпайся же ты, боже мой!» Кто-то нежно тряс его за плечи. «Не того человека назвали Соней!» «Ну, Марк, вставай! Ты сам знаешь, что сегодня важный день!» Эту легкую картавость Марк ни с какой другой бы не спутал. Его легонько качала Соня уже в макияже, белом свитере оверсайз и парадной клетчатой юбке. Марк пытался сконцентрироваться на реальности, но видел он только ее яркие губы на фоне белого света. «Да, да, да, так точно, товарищ капитан дома!» Он в шутку спародировал ее картавость. «Только дайте мне минуту, пожалуйста, я не проснулся еще!» «Ну что ты за младенец такой?» Ты сегодня больше всех спишь. Уже двенадцатый час. Совет в пять. А ты ни одного глаза не открыл. Избаловал тебя Яков Алексеевич. Конечно. Нельзя тебе давать столько спать. От Сони слышу. Ты вообще проспала вчерашнюю тренировку. Пришлось заниматься с манекеном. Ой, ну ладно жалобиться. У тебя же есть вульпус. «Ты всегда можешь тренироваться с ним!» Марк закрыл глаза и погрузился в черноту своего сознания. Там тихо посапывал спящий рыжий лис, которому не было дела до всего происходящего. Тем более, ему не было дела до тренировок с Марком. Противные сны. Марк не без помощи настойчивой сони вытащил себя из постели И теперь стоял под горячими брызгами воды в душе. Сказываются все-таки стрессы и нагрузки. Надо будет магний и тирозин попить. Когда он вышел, на постели его ждал очередной подарок от домовых, выглаженный и аккуратно разложенный черный костюм, зеленый галстук и белая рубашка. Марк скинул с себя пижаму и начал примерять новую одежду. «Давно я костюм не надевал, прямо как на собеседование собираюсь». Вслух самому себе сказал он. М «А что, по-твоему, ты будешь делать на совете, если не беседовать?» Вольпус пробудился от дремоты и во всем своем великолепии пылал рыжим огнем над кроватью. Его голова значительно увеличилась, и если раньше он как вязаная шапка, умещался на макушке Марка, то теперь он мог бы помериться размерами с перезревшим арбузом. Лично я, по совету Якова, буду молчать и делать морду кирпичом. А я буду сиять. Вульпус махнул хвостом и развеял по комнате огненные искры. «Так, не подожги опять одеяло, Вульпи, и энергию береги». Нам еще надо показать этим дворянам, что мы сильнее, чем кажемся. Я знаю, Марк, я знаю. Положись на меня, дружище. Я твой план прекрасно понял. Уже и сцену придумал, и появление выучил. Все будет, как говорит молодежь, тип-топ. Люди, которые так говорили, уже пенсию получают, Вульпи. Ответил Лису Марк. «Лучше скажи, ты список точно заучил?» «Марк!» Вульпус протянул гласную звуком ржавой скрипичной струны. «Мы же уже это обсуждали!» «Список уже здесь!» Он ткнул хвостом в голову Марка. Списком они называли несколько страниц имен, титулов, званий и обращений представителей домов и ведомства. Все это Марк должен был выучить к началу совета. Сразу осознав, что запомнить такой массив информации еще и в столь волнительной обстановке — дело гиблое, Марк договорился с Вульпусом, что лис будет шептать ему из подсознания нужные слова, как суфлер очень плохому актеру, позабывшему все свои реплики. Успешно отработав эту схему на Кате и Соне, Марк с Вульпусом решили внести в список еще и полный текст речи, который Марк согласовал вместе с Яковом. На кухне ждали остывший завтрак, теплый чай и Яков Алексеевич, заместитель главы дома Шишкиных. Яков был в твидовом пиджаке, темно-зеленой жилетке с белой рубашкой под ней, которая проявляла себя только торчащим воротником. Марк решил не любопытствовать, куда Яков собрался ехать весной в таком теплом наряде. Старик разложил широкую газету на столе и вычитывал колонку котировок астральной биржи. Мелким шрифтом там были набраны сотни аббревиатур и названий компаний, бизнесов, банков, заводов, больших и малых домов. В общем, всех тех, кто был допущен до участия в транзакциях с участием астролита и изделий из него. Марк узнавал несколько до этого ему известных сокращений. Ну и, конечно, он запомнил аббревиатуру GHCHN, которую носил Большой дом Шишкиных. Катя разговаривала с Соней в комнате отдыха. Катя... Как и Марк, была в костюме с зеленым галстуком, который на ее груди изгибался, подражая форме знака вопроса. Сергея в поместье не было, но, мои дорогие слушатели, если, конечно, вы внимательно слушали сей опус, можете догадаться, во что он был одет: в рубашку любого цвета с обязательными черными штанами. На время Совета Сергей был обязан заранее проверить все астральные врата, чтобы не возникло форс-мажоров во время важного события. Введение добычи, походы, объявление войны и развязывание конфликтов были под строжайшим запретом на все время собрания. Дом, нарушивший это правило, становился первой целью контратаки со стороны армии ведомства и всех домов Москвы, что с радостью отправляют своих солдат для грабежей и разорения оступившихся соседей. В такое время требовался опытный колдун, который может контролировать положение дел в городе. Бедному, вечно невыспавшемуся Сергею, приходилось нести бремя этого опытного колдуна. Марк поздоровался с Яковом, который никак не прокомментировал долгий сон будущего главы дома, и сел завтракать. Но от волнения омлет с сыром не лез в глотку, потому через пару минут он бросил полные тарелки и стал глазами изучать лежащее рядом издание астрального мира. На первой странице жирными черными чернилами было выведено, Появление наследника Шишкиных, эпидемия смуты, демоническое вторжение. Главные темы 12 собрания, 2018. Есть Марку расхотелось еще сильнее. «Не тревожься, Марк!» Яков поднял светло-голубые глаза и весело посмотрел на Марка. «Ничего сложного тебя не ждет!» Просто поздороваешься, Исновидящее ведомство на тебя поглядит, затем, если потребуется, покажешь всем вульпуса. И на этом все. Дальше только разговоры и бюрократия. Сложно успокоиться, когда все вокруг только и говорят, что это важнейшее событие года, что от этого зависит положение дома в городе что я должен проявить себя с лучшей стороны. Ты ничего не должен. В рамках нашей договоренности ты выступаешь в совете, а мы обеспечиваем твою безопасность и возможность скрыться с радаров потенциальных недругов, если таковым будет твое желание. Это замечание не понравилось Марку. Ты же не хочешь сказать, что после совета я больше вас не увижу? Яков удивленно посмотрел на Марка и тихо рассмеялся. «Я не сказал, что ты будешь обязан нас покинуть. Наоборот, этот вариант мне кажется самым печальным. Да и твой уход сильно расстроит некоторых в поместье. Скажу честно, что я крайне скептично относился к идее брать незнакомого юнца и показывать ему самые важные стороны жизни дома» но ты проявил себя в разы лучше, чем я ожидал. Э -э, спасибо, наверное... Но не зазвездись. Ты можешь быть носителем великой силы, но это не имеет никакого значения перед лицом закаленных воинов или опытных лидеров домов. Вульпус — это древний демон которого мало заботят наши людские дела. За тебя он не станет выполнять обязанности главы дома». «Не демон, а монстр!» Вульпус поднялся под столом и изучающий осмотрел содержимое тарелок Марка. Он подлетел к одной из них и с огромной скоростью стал поедать остатки холодного омлета. «Чудовище!» если хотите обратиться административно. «Официально, Вульпус!» Яков умел сдержанно относиться к фразочкам и проказам Лиса. «С тобой мне тоже нужно поговорить. Ты не участвуешь в обсуждениях дел, не помогаешь Марку в занятиях, не ходишь на тренировки». «Яков Алексеевич». Язвительно пропел лис. «Вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить». Он повернулся и показал свой пушистый живот с большим белым пятном. «Что поделать, если ногами природа меня не одарила?» Вульпуса встретил мертвенно-холодный взгляд светлых глаз Якова. Повисло неуютное молчание, от которого пламя вокруг лиса слегка угасло. Под этими глазами Марку было страшно пошевелиться, как будто он снова оказался в одной пещере с Йотуном. Яков выждал паузу, как он это любил делать в важные моменты, и продолжил. «Пока тебе, Вульпус, все сходит слаб, но это пока. Отец Марка...» Отец отца Марка и так далее с раннего детства воспитывали своих астральных зверей. Вместе с ними становились надежными друзьями и незаменимыми братьями по оружию. Ты избежал этого. И сейчас ведешь себя слишком своевольно. Я бы даже сказал, слишком по-человечески. Когда Марк наберется сил... «Вам придется научиться работать в команде. Иначе твое поведение может привести ко многим смертям». «Чужие жизни меня не заботят», — перебил Якова Вульпус. «По договору я обязан защищать жизнь и здоровье потомка Шишкиных. Про остальных людей там не сказано ни слова». Вы мне, конечно, нравитесь, но это ничего не меняет. Я служу Марку. Можете передать это остальным». Марк повернулся к Вульпусу с широко открытыми от удивления глазами. «Хочешь сказать, что ты не будешь спасать никого, если я буду в безопасности? Тебе кажется это странным?» На морде Вульпуса было написано искреннее изумление. «Я существую дольше, чем все вы вместе взятые, и не вижу в людской жизни, как и в ее конце, ничего страшного». «Даже если это жизнь моего друга?» «Ох, Марк, ты звучишь так, будто я категорично отказался помогать твоим друзьям. Я просто говорю» что не считаю спасение людей делом первостепенной важности. Или третьестепенной. Но разве не для этого мы здесь тренируемся? В Марке начала закипать злость, что бывало с ним крайне редко. Чтобы помогать людям, давать электричество и защищать их от астрала. «Я здесь, потому что ты и твоя судьба здесь». Ну и потому что готовят тут неплохо. «Вульпи, это абсолютно аморально!» Воскликнул разозлившийся Марк. «Да, потому что мораль выдумали люди, которые даже вообразить не могут те вещи, которые я видел в глубинных пространствах астрала. Проживи хотя бы пару сотен лет, и ты тоже начнешь считать многие вещи мелочами». Человеческая жизнь — это никогда не мелочь. Это ты лучше другим людям скажи. Я не обрекал миллионы невиновных на страшную смерть из-за своей личной несостоятельности. А ваша история знала таких предостаточно. Яков приподнял руку, чтобы обратить на себя внимание. Духовными ценностями Вульпуса займемся позднее. Сегодня утром мне позвонил Станислав Викторович, полковник ФСБ и глава ведомства. Он хочет лично встретиться с тобой, Марк, перед советом. Зачем ему это? Марку не понравилась перспектива перемены планов и встречи с этим важным лицом в и без этого напряженный день. Я не знаю точно, но догадываюсь. Думаю, что он зовет тебя не просто поздороваться. Если он хочет встретиться лично, значит разговор пойдет о чем-то важном. Может он узнал что-то про исчезновение Георга? Марк затих. Большую часть своей жизни он свято верил, что отсутствие отца в его жизни никак на него не повлияло. Но теперь, когда все вокруг так часто про него вспоминали, Ему становилось грустно от того, что он никогда лично не мог сказать отцу «отец», что он не может сказать маме правду, что люди вокруг него говорят о нем столько интересного, а сам Марк никогда не станет свидетелем всего того, что он делал. «Хорошо», — вздохнул Марк. Я так понимаю, это добровольно-принудительная встреча. Давай посмотрим на то, как это ваше ведомство ведет дела. Все было как в тумане. Как-то они собрались, сели в машину и отправились. Марк почти все это время провел в размышлениях и даже не заметил, что они едут уже минут 20. Ехали они в район метро «Юго-Западное» на зеленом минивене с мигалками. Яков вел машину, рядом с ним на переднем сиденье сидела Катя, а Марк одиноко занимал задний ряд просторного электромобиля. Позади них ехала такая же машина охраны, тоже с мигалками, тоже с тремя астралами, которые сегодня были назначены защищать жизни и обеспечивать безопасность командиров и капитанов дома Шишкиных. Марк видел, что в эту машину садилась Мария, старичок, которого на тренировке она называла Кириллом, и какой-то третий мужчина. Погода была под стать месту, серая и безрадостная. Юшка, хоть и претерпела значительные изменения со времени своего основания, но все равно по большей части представляла из себя Ряды однообразных многоэтажек, из которых складывался пазл однообразных спальных районов. Мар глядел в серые глубины домов, как моряки древности глядели в глубины морской бездны. Безучастно. Где-то среди старых универмагов хозяйственных магазинов с неработающими вывесками, белых дорези в глазах аптек, близнецов подъездов или лебедей из окрашенных шин, жили его враги. Где-то тут его поджидали демоны и чудовища. Здесь что-то от него хотели недоверчивые сотрудники ведомства. Среди рутины и заурядности спальной Москвы он уже инстинктивно искал угрозы, невидимые простому человеческому глазу. Теперь он никогда не был в безопасности. Плотная повязка незнания пала с его глаз. Врата Платоновской пещеры захлопнулись за ним навсегда. Его насильно втащили в волшебный мир, о котором он грезил всю свою сознательную жизнь. Проблема заключалась в том, что этот мир постоянно хотел его убить. Но и дурные тут летают мысли». Вольпус вальяжно разлегся во мраке подсознания Марка и разглядывал саму его тревожащуюся суть. Еще немного, и они меня отсюда, во, выдавят. Ты чего там такого наразмышлял?» «Поводов размышлять много», — мысленно огрызнулся Марк. «И ты утром дал мне достаточно пищи для размышлений. Чем же?» Недовольно ответил Вульпус. «Своим желанием следовать договору с заключенному нашими предками, своим безразличным отношением к человеческой жизни, а также безграничной лисьей наглостью. Пока другие рискуют, чтобы поддерживать порядок в Москве, я с тобой живу как английская королева. Я видел этих монстров, видел, на что они способны». И вместо того, чтобы вместе с другими защищать людей, тренироваться, становиться сильнее, я большую часть времени занимаюсь ерундой, пока ты спишь, ешь или отлыниваешь. Мы должны быть сильнейшей парой в Москве, а в итоге мы бесполезные полтора землекопа. Из чего бы мне или тебе соответствовать ожиданиям каких-то незнакомцев с улицы? «Они преследуют свои интересы, а ты — только инструмент в их устаревших дворянских играх. Разве нет? Если бы не их собственные недальновидные законы, ты бы не занимал то положение, куда они тебя с радостью подняли, чтобы только поскорее вернуться к своим дрязгам. Я этого не вижу, Вульпи!» Они потеряли почти все, но из последних сил обеспечивают безопасность населения. Они заботятся о своих и не развязывают бессмысленные конфликты с соседями. Я, конечно, сужу только по капитанам и редким разговорам с рабочими. Но я чувствую, что они хорошие люди с благородными целями. Или хотят таковыми казаться. Катя права спорить с тобой невозможно марк погрузился в себя он чувствовал необходимость переубедить вульпуса чтобы заручиться его поддержкой они должны научиться работать вместе они должны стать сильнее а иначе марк так и останется бесполезным придатком к устаревшим законам дома как их называл вульпус нужно переходить грязным приемом. В университете Марка иногда называли скользким угрем. Вот за какую особенность. Он умел спорить так, чтобы из самого ошибочного мнения и предположения в итоге выйти победителем. Он мог вообще не знать билет, который он отвечал, но если преподаватель совершал ошибку и начинал спорить с Марком, Тогда тот входил в боевой раж, позволяющий окончить спор чемпионам. Если кто-то только приоткрывал рот, чтобы распространить предвзятые и жестокие идеи, Марк уже был готов сражаться на шпагах софистики до поражения его оппонента. Чтобы достигать словесного успеха, Марк пользовался особенным мыслительным приемом, который он сам разработал. Марк представлял разговор в качестве шахматной доски, на которой активно велась игра. Пешки, доводы, уже заняли центр. Кони, контраргументы, раскакали внутрь защиты оппонента. Ферзи-факты угрожали безопасности ладьям-устоям, закрывающим королей после рокировки. Это позволяло в разговоре отстраниться и увидеть все в виде цельной картины, а потом атаковать, атаковать, атаковать до победного конца. «Куда идти дальше? Что Вульпус упускает из виду? Должен быть способ его переиграть». «Я вообще-то все вижу, Марк», — отметил Лис. Ты же не настолько наивен, чтобы полагать, будто ты можешь меня переубедить. За тысячи лет никто никогда не одолел меня ни в бою, ни в игре, ни тем более в споре. Черные фигуры с противоположного края доски превратились в рыжие. У королевы выросли ушки с белыми пятнышками. Пешки получили мех и хвостики. Белый слон упирался в рыжий нос вражеской фигуры. Вульпус знал про игру, но это ничего не меняло. В конце концов, в шахматах оппоненты всегда видят фигуры друг друга. Марк знал, что Вульпус видел далеко не все. Он чувствовал общее направление мыслей Марка, но не мог конкретно знать, что он замышляет. Вульпус был ограничен своей формой, он не видел и не слышал ничего, пока скрывался в подсознании Марка. Можно ли это как-то использовать? Почему Марк подумал об этом, когда вспомнил о Кате? Он увидел тот самый ход, преломляющий всю игру. Его королева двинулась вперед, подобно ледоколу подминающему под себя все на своем пути. Да, спорить с тобой совершенно бесполезно, Вульпи. Притворно сладко произнес это в голове Марк. Тут, Катя, как я уже говорил, совершенно права. Давай обсудим что-то более интересное. Быстро ты сдался, ушел без боя, можно сказать. В темноте сознания Вульпус оскалил идеально белые клыки. «Кстати, Акати, ты же снова ничего не слушал на прошлой тренировке?» «Да, а что?» С подавленным для вида интересом спросил Вульпус. «Да так, просто мы обсуждали историю дома, и мы заговорили об астральных зверях. Ты «Представляешь, она сказала, что зверь отца признан сильнейшим астральным зверем в истории моего рода. Хм, удивительно, правда?» «Что? Какая дурость!» Блеф Марка был рассчитан безупречно. Цель он выбрал идеально, а время для атаки позволило мгновенно выбить почву из-под несуществующих ног Вульпуса. Конечно, он полностью выдумал ситуацию, но оформил ее так убедительно, чтобы лис не мог придраться. Если бы он присвоил слова Якову, то Вульпус бы ни за что не поверил, потому что тот был всегда абсолютно корректен в подборе слов. Соня никогда бы не рискнула задеть чувства ее милой лисяшечки. Сергей всегда слишком нагружен и немногословен, чтобы еще обсуждать и критиковать демонические сущности. Катя же могла легко завестись на тренировке и точила зуб на Вульпуса за все его отлынивания, оправдания, фамильярности и пресловутые споры. Вульпус все это прекрасно знал и почувствовал, что она действительно могла такое сказать чтобы над ним подтрунить. К тому же Вульпусу почему-то было очень важно мнение Кати. «Что-то не верится». Тон Вульпуса выдавал тяжелый мыслительный процесс. «Она ведь такая начитанная и умная. Она должна понимать, что я сильнейший зверь в истории астральных контактов с человечеством». «Моя сестра, может быть, и хороша на местечковом уровне, но я всегда был талантливее ее во всем». Фигуры столкнулись. Бой начался. Оборона рыжих содрогнулась. Ряд пешек, закрывающих эго Вульпуса, был разорван. «Да, давай не будем об этом», — фальшивым, утомленным тоном ответил Вульпусу Марк. В конце концов, это был личный разговор. Может, она не хотела, чтобы ты это слышал. А, забей. Забудь. Что может быть банальнее, чем использование обратной психологии? Но и простой кухонный нож способен нанести смертельную рану. Вульпус пулей выскочил из разума Марка и повис на голове Кати. Катя, Катя! «Катя, Катя! Катюш, Катюшенька! Катенька, котеечка, Милая, хорошая, славная, свет мой, солнце мое!» При каждом слове Катя морщилась все сильнее и сильнее и поднимала свою большую правую бровь все выше и выше. «Скажи, ведь ты знаешь, кто самый сильный астральный зверь на белом свете?» Катя потеряла дар речи. Она выдавила из себя несколько смущенных «э?» Посмотрела на усердно подмигивающего ей Марка и пожала плечами. «Вульпус, что за новую проказу ты задумал?» С подозрением спросила Катя. «Нет, никаких проказ, никаких шуток, никаких розыгрышей». «Я просто искренне хочу знать. Что ты думаешь?» «Ну, я ведь только с тобой знакома. Так что...» Яков потянулся к своему смартфону и ткнул в кнопку музыки. На всю машину раздалось пение русско-корейского барда, воспевающего жизнь без смерти и без войны. Громкий шум музыки прервал фразу Кати. «Прошу прощения...» Что-то захотелось музыки послушать. Он уменьшил звук песни. А ответ очевиден. Змея Георга по имени Герда однажды подняла толщи вод Байкала и обрушила их на поселение сумасшедших шаманов в километре от озера. А затем она очистила озеро от обломков, тел и случайного мусора. Такой точности и силы история дома Шишкиных не знала. Марк затих. Он понял, что Яков почувствовал и подхватил его идею сбить спесь с вульпуса, который завелся еще сильнее. «Да?» — прокричал, пропищал лис. «А могла она дать крылья слабейшему?» Тут настала очередь Марка поднимать правую бровь. Из астралов. Я помог Марку полететь, а он сам и нагрудника призвать не может. Нагрудника! Несколько этажей летел. А на герде мы путешествовали по всей России. Париживал Яков. Она была такой большой, что на ней умещалась вся гвардия дома. Мы взлетали в облака невидимые для людских ПВО. И так отправлялись, куда Георгу было нужно. «Да, но... но я знаю анатомию всех зверей в мире!» У Вульпуса кончились аргументы. «А как же бесконечная сила, которую я щедро одариваю Марка?» «А кто не одаривает? Все астральные звери проводят энергию из астрала в тело их Шишкина. Только Герда могла питать Георга без устали. А ты сгоришь вместе с Марком, если хоть немного ошибешься с величиной проводимой энергии. Яков с хитрой улыбкой добавил. Без обид, Вульпус, это просто факты. Вульпус замолчал. И в трансе смотрел в лобовое стекло автомобиля. Он больше ничего не говорил, не спорил, не улыбался, не ехидничал. Через несколько светофоров и переходов он обернулся к Марку и вернулся в уютную тьму его разума. «Это ужасно!» — сломленно произнес Лис. Через несколько минут он добавил. «Кто угодно, но не эта зазнайка! Какой позор!» «Ну, если тебя не устраивает эта ситуация...» то надо что-то с этим делать, — и спокойно ответил Марк. «Знаешь, как меня учили, если человек, в нашем случае лис, не удовлетворен своей жизненной ситуацией, ну, там, сном, работой, весом, то нужно либо работать со своим восприятием ситуации, либо с самой ситуацией». Подумай, может, ты и не хочешь быть известнейшим и сильнейшим астральным зверем. Войпус вскричал в расстройстве. «Нет, я своим ушам не верю. Марк, мы не можем, нет, мы не должны, не должны сдаваться. Я сильный, сильнейший. Просто нужно привести немного себя в порядок после долгого сна». «И как ты хочешь это сделать?» Марк вел Лиса по узкой тропинке диалога именно туда, куда ему было нужно. «Ну, не верю, что это говорю, но можно начать, к примеру, с совместных тренировок». Неуверенно прошептал Лис, как будто он говорил о совершении преступления. «Не знаю, Вульпе». Притворство Марка было на высоте. «Мне что-то не особо хочется. Такая трата сил». «Марк, ты должен мне помочь!» Вульпус не выдержал и перешел на крик. «Ну что же, только если ты настаиваешь, Вульпи!» Марк смотрел в окно и улыбался своей победе.